Тамбовский помещик Давыдов продал своих крестьян на вывоз, и они должны были переселиться на новые места, оставив все свое имущество, которое поступало в пользу Давыдова». Крестьяне отказались уйти из своего села и стояли на своем решении, несмотря на уговоры губернатора Литвинова. В конец расстроенный губернатор, не зная, перестрелять или только перепороть взбунтовавшихся крестьян, донес о случившемся государю. Павел тотчас ответил. «Получа рапорт ваш сегодня месяца сентября, «Пятого числа касательно крестьян, полковникам Давыдовым, проданных на вывоз, помещикам Хвощинскому и Мартынову, повелеваю вам...» оставя крестьян сих на прежнем месте, сделать от лица моего оным помещикам наистрожайший выговор за учиненные ими крестьянам через сие намерение расстройку и угнетение. Вам же изъявляю мое благоволение за донесение ваше, сопряженное с человеколюбием и добрым порядком, всегда сходственным с волею моею». Но не только анекдоты проникали сквозь стены темницы, не только курьезами было отмечено Павлово царствование. Великая Екатерина всему миру показала силу и могущество России, и ее наследник взялся за внутреннее преобразование Отечества. Император через российских послов сообщил иноземным державам, что отныне будет придерживаться мирной политики. Всюду насаждалась дисциплина, затевалось стеснение власти отдельных начальников и передача ее учреждениям, появились попытки облегчить крестьянскую жизнь. Понижены цены на хлеб, благодаря его продаже через казенные запасные магазины, до двух рублей за четверть, что сразу подкосило спекулянтов. Упорядочена финансовая деятельность государства, для чего перед Зимним дворцом сожжено на 5 слишком миллионов рублей ассигнаций. Приостановлена чеканка уменьшенных в весе серебряных монет. Почти все придворные сервизы из драгоценных металлов переплавлены в полноценные рубли. Вышел указ, лишивший дворянства, как и остальной народ, свободы от телесного наказания, коль скоро дворянство снято. Повелено дворовых людей в крестьян без земли не продавать. Все казенные крестьяне получили надел по 15 десятин на душу и особое крестьянское управление. Вышло запрещение работать на помещика более трех дней в неделю. Вышел указ об избавлении от телесных наказаний людей свыше 70 лет. С солдатам увеличено жалование. Людям, ищущим вольности, предоставлено право апеллировать на решение судебных мест. Введен новый закон о престолонаследии, который отменял установленный Петром I в 1722 году порядок, предоставлявший царю право произвольно назначать себе наследника. В целях возвышения значения монаршей власти установлен строжайший дворцовый этикет. Отменены многочисленные столы при дворе для прокормления вельмож. При проезде государя через провинции запрещены депутации с хлебом, солью и подарками, ибо чиновники и сельские обыватели отныне не должны чинить никаких встреч и приготовлений прибывшим с ревизией господам. Запрещено появляться ко двору трем знатным госпожам, прославившимся распутной жизнью. Принята под особо императорское покровительство российская американская компания. Создан государственный вспомогательный банк для дворян. Поощрена наградами разработка торфа. Восстановлены мануфактур коллегии. С целью поощрения отечественной промышленности запрещен ввоз в Россию предметов роскоши, сукна, стали и стекла. Устроена мариинская система, связавшая Волгу с Балтийским морем. Большое внимание государя уделено сбережению лесов. Вышел указ, разрешающий старообрядцам строить свои церкви. В Петербурге и Казани учреждены академии для просвещения духовенства. Учреждена военно-медицинская академия. Издан циркуляр. О дисциплине в языке, дабы присутственные места в бумагах изъяснялись самым чистым и простым слогом, употребляли всю возможную точность, а высокопарных выражений избегать.